Глава 4. Истинные цели Попугай, дракон и кипяток. Как вы думаете, что у них общего? Это суп, который решил сварить Блэк из моего длинного на язык Аро. Я догадывалась, что подобное может произойти, но надеялась на положительный исход конфликта. Что общего у журналистки, крышки от кастрюли и газового вентиля? Думаю, вы поняли. «Давай не нагнетать!» Я стояла напротив дракона и загораживала собой попугая. Пьеро настолько соскучился по человеческому обществу, что на любое слово выдавал текст очередной рекламы. По сути, ничего страшного или обидного, ведь попугай всего лишь повторял слышанное раньше и не способен оскорблять намеренно. «Мозг-то птичий, как ни крути!» Однако Блэка это не останавливало. С великим королем душ не имели права так разговаривать даже птицы. «Я должен все спустить этому наглецу!» Прошипел мужчина, а на его лице появились очертания черных чешуек. Меня предупредили, что драконы от сильных эмоций могут частично трансформироваться, но видеть это своими глазами было незабываемым зрелищем. «Этот наглец неразумен!» Он даже не понимает, за что ты хочешь открутить ему голову. Домашний питомец, слышал о таком? Пошла в наступление, осторожно перемещая жердочку с пьеро подальше. Хорошо, что я часто пропадаю на работе и всегда насыпаю попугаю половину пачки корма на случай, если не вернусь в течение нескольких суток. С водой все так же было просто. Тазик на полу. Мой Ара только спал и справлял нужду в клетке, а все оставшееся время свободно передвигался по квартире. Запирать птицу в небольшой клетке на долгое время казалось мне жестоким, поэтому так и повелось у нас. — Я современный дракон, а не архаичный персонаж книги. У нас тоже есть свои питомцы, и они разумные, — не унимался ящер. — Оставь птичку в покое. «Он член моей семьи, а теперь идем на кухню, нужно поговорить». Я подошла к шкафу, достала домашние штаны, майку и направилась в ванную, чтобы сменить полотенце на привычную одежду. «Зачем на кухню?» «Не знаю, как ты, а я хочу есть. В морозильнике точно должна быть пачка пельменей». С этими словами я скрылась за дверью в помывочную. «Дорогая, вы всех шокируете! Возможно, но это совершенно неважно! Пельмени — сибирская коллекция!» — продекламировал Пьеро из комнаты. «Нет, дорогой, у нас пельмени бабушка Аня!» — исправила попугая, натягивая футболку. «С чего начинаются пельмени бабушка Аня?» — радостно продолжил Ара. «Все начинается с заботы!» Весело ответила я и засмеялась. «Парня у тебя точно нет!» Поставил верный диагноз дракон, взирая на меня сверху вниз из кухни. «Какие отношения у журналистки, которая на себя-то времени не находит? Что тут говорить о парне?» Единственным моим собеседником, кроме начальства и работы, был Пьеро. Даже по питомцу было понятно, насколько я одинока. Он умудрился выучить чуть ли не все рекламные слоганы, поскольку с в о б о д н а я вечера я включала какой-нибудь канал и засыпала на диване. Сон был моей свободой от перегруженных будней. «Просто иди, в ы м о и руки!» — отмахнулась я от брюнета, не желая развивать эту тему. «Я только что вымыл чашку. Этого недостаточно!» Его приподнятая для убедительности бровь только сильнее раздражала, нежели убеждала. Я просто проигнорировала этот жест и протиснулась мимо этого здоровяка на кухню. А сделать это в маленьком коридорчике было весьма трудно. Вымахал на мою голову. И все равно я не хотела съезжать из своей квартирки. Хоть что-то родное всегда помогает преодолеть трудности и перемены. «Собаки используют зубы, как м о руки, и они тоже должны быть чистыми!» «Педигри Дента Стикс!» — выдал разошедшийся от возбуждения Пьеро и пролетел над головой Блэка. Как мой попугай умудрялся так точно подбирать текст рекламы под ситуацию, даже я не могла сказать. Однако дракона это взбесило. «Питомец, значит? Глупая птица?» «Да это чудовище под маской попугая!» Выдыхая пар через ноздри, разгонял сам себя Брюнет. С ним явно никто раньше не позволял себе таких вольностей. Но я же знала, что Ара не со зла болтал. Он просто истосковался по общению и людям. «Я просто выгляжу как лось, а в душе я бабочка!» Припомнил фразу из смешариков Пьеро. «Помолчать бы ему, но не судьба!» Он просто говорит, что первое приходит в его птичий мозг. «Успокойся, Блэк! в о е в а й с попугаем – это ниже твоего достоинства! Не будь параноиком!» Кажется, это его убедило лучше любых уверений в отсутствии интеллекта у Ара. Мужчина спокойно сел на стул и даже расслабился, но острый взгляд то и дело возвращался к сидящему на подоконнике обидчику. «Вообще странно, насколько изменился дракон после нашего вынужденного сотрудничества. Для всех он изображал из себя строгого, властного и холодного вельможу, безупречного со всех сторон, но на деле оказался очень вспыльчивым и общительным человеком. Я, честно говоря, переживала, сможем ли мы хотя бы разговаривать, но все сложилось не так плохо». как я себе представляла изначально. Пока ставила кастрюлю с водой на газ и солила будущий бульон, украдкой поглядывала на брюнета. Он был красивым, хоть я и отрицала это сперва. Образ наглого, свободного от условностей парня шел ему так же, как и строгий стиль дворянина. Универсальная внешность. «Позови меня, когда закипит», предупредила дракона, и ушла в ванную сушить волосы. Если этого не сделать, получится пышная шевелюра. Я успела просушить лишь нижние пряди, как между двумя заклятыми словоблудами снова началась перепалка. Казалось бы, как можно ругаться с попугаем? А вот у Блэка это отлично выходило. Я даже начала сомневаться, а не разумен ли часом Пьеро, но о т м и л а эту безумную мысль. Еще не хватало прибавить мою паранойю к паранойи дракона, и тогда пиши пропало. — Ты точно необычный питомец. — Магический, — хрипло произнес Блэк. Я как раз выключила в р е м е на н фен, собираясь выпустить новый ряд волос из-под заколки для укладки, поэтому хорошо расслышала слова мужчины, как и ответ Пьеро. — Поздравляю тебя, Шарик! Ты балбес! А ведь это могли быть его последние слова, не успея подскочить к плите и накрыть кастрюлю с кипящей водой крышкой. Однако на этом я не остановилась и выкрутила вентиль на газовой трубе в противоположную сторону, перекрывая поступление газа. — Это не попугай! — с горящим и зеленым огнем глазами выкрикнул дракон, удерживая пьеро за крылья. — Успокойся! — Я попыталась остановить безумного мужчину. «Ты не знаешь, с кем прожила столько времени!» «Так я тебе покажу!» Он скинул крышку с кастрюли и силой окунул попугая и свою руку в кипяток. Я вскрикнула. Боль утраты от потери друга, который прожил со мной три года, просто обездвижила меня. И я никак не ожидала... что вместо трупика моего обваренного в ы п у г а я Блэк вытащит голубую ящерку с черненькими ромбиками на спине. Знакомься, это метаморф, и он может принимать форму любых живых организмов, кроме людей. Все зависит от потребностей. У меня не было слов, только нечлерноздельные звуки. На еще одного монстра в моей жизни стало больше. «Я разыскиваю хитрого, очень умного иного, что значится в ваших заголовках, как маньяк-демонолог. Он же твой убийца!» Без предисловий заявил дракон, будто не в меня этот психопат мечом тыкал. Вот так начался задушевный разговор с новыми открытиями и истинными целями Блэка. Я смотрела на синенькую ящерку и не могла поверить своим глазам. Метаморф? Да кто это вообще такой? Предвосхищаю твой вопрос. Эти существа под строгим контролем, и им запрещено контактировать с людьми. Как он вообще оказался у тебя? Брюнет ткнул ящерку в бок пальцем, на что-то зашипело на него. Пьеро кто-то выбросил на улицу. Я нашла его возле мусорки с запиской «Заберите я, хороший». До сих пор не знаю, какие бессердечные люди могли оставить тропическую птицу зимой на открытом воздухе. Я говорила, а мысли и взгляд сконцентрировались на странной ящерице. Меня мучил еще один вопрос. А почему он не сварился? Разве ящерица может подобное пережить? «Во-первых, сейчас это не он, а она. Во-вторых, это не ящерица, а Саламандра. Для того, чтобы выжить, твой метаморф обратился в огнеупорное животное», — пояснил Блэк, после чего снова ткнул ящерку в б а ч о к «Ты зачем к людям пошел? Даже писать научился, хитрюга». Саламандра широко открыла пасть и протяжно зашипела. после чего удивленно уставилась в стену. «Кажется, мой питомец не ожидал, что в этом облике он не сможет связно выражать свои мысли или просто забыл, что больше не попугай». «Вот так лучше! Если бы ты сразу был безмолвной рептилией, никто бы тебя не рассекретил. А так, колония, дорогой, за нарушение законов нужно платить!» Дракон наслаждался своим превосходством, ведь Пьеро заметно подточил самоуверенность мужчины. Меня же беспокоило одно — как теперь жить с ящерицей, и буду ли я вообще с ней жить? От мысли, что лишусь единственного собеседника, стало дурно. Я еще не успела подумать, а руки сделали. Я схватила саламандру и спрятала у себя на груди, соорудив ей кокон из ладошек. Это мой, попугай, я его законная хозяйка, и ты не имеешь права забирать его, смело заявила, чувствуя как распирает от гордости. Поправочка распирала не от гордости, а от перо, который снова обратился в большого ара и никак не умещался в руках. Метаморф взъерошил перья, расправил крылья и распушил хохолок, готовясь к бою. Он всегда так делал, когда хотел дать наглой соседской кошке клювом по голове. Она часто залазит к нам на балкон, за что не менее часто отхватывает люлей от п е р р о «Хьюстон, у нас проблемы!» — заявил мой снежный Ара, грозно наступая на обидчика. «Решил, если умный разговаривает, что способен противостоять королю душ?» С усмешкой произнес Блэк, складывая руки в замок перед собой на столе. «Обожаю запах Напалма по утрам!» Метаморф процитировал фразу из фильма «Апокалипсис сегодня» и нахохлился еще сильнее. е с последствиями справишься! Дракон явно выигрывал в этом состязании, и я переживала, что Пьеро у меня отберут, но продолжала наблюдать за развитием событий». «Радбула крыляет!» И с этим кличем попугай рванул на брюнета, пытаясь клюнуть вторженство в лоб или прищемить тому нос. К достоинствам Блэка можно отнести терпение. Мужчина стойко ждал, когда метаморф выдохнется, и не предпринимал ответных действий. Удивляло, как напарник справлялся с атакующей птицей размером с кувшин и не получал при этом повреждений. Невероятная ловкость! Бой продолжался еще несколько минут, после чего Пьеро отступил. «Завести новых друзей непросто. н ну о что, если добавить улыбку? Барни фан сэндвич!» Мой питомец намекал на перемирие, осознав свою ошибку. Или просто решил сменить тактику. Второе было больше в его духе. «Пока не разорву связь с твоим человеком, не отправлю тебя в колонию». Однако после, даже не пытаясь избежать, дракон пригрозил попугаю пальцем, как мама ребенку. — р а з о в ы й цвет! Доверься ему и пятен нет! — И снова ванишь. — Пора прекращать оставлять телевизор, включенным на ночь. — Вот и отлично! На этом разбор с метаморфом закончился, и я смогла вернуться к сушке волос и пельменям. Со вторым все было более-менее в порядке, А вот с первым беда. Пока спасала товарища, шевелюра высохла без укладки и теперь торчала во все стороны. Просто большой одуван. «Отлично! Теперь я одуван к и н о б и Это было шутливым названием моего образа пушистого Чау-Чау. «Да пребудет с тобой сила!» Тут же выдал Пьеро. «Мы с ним всегда были на одной волне». Ну нет, пусть остается как есть. Завяжу хвост, что и сделала, наплевав на укладку. Мужчины у меня бывали редко, а Блэка я принимала скорее за неизвестную переменную, чем за мужчину. А вы замечали, что чем интереснее и сложнее прическу вы з а д у м а л и с себе сделать, тем вероятнее, что это будет конский хвост или пучок. Просто после неудачи, «Мы выбираем самый простой и практичный выход из тупиковой ситуации. И это работает!» Пельмени уплетали в тишине. Голод оказался сильнее любопытства. Однако без разговора было никак, и мы перешли к нему уже в комнате. Она у меня исполняла функции гостиной и спальни. Эти две зоны делила книжная полка и шкаф-пенал. Скрывая кровать от глаз, И визуально создавая две комнаты, выглядело прилично и практично. В вашу страну я приехал с конкретной целью, но твое появление спутало все планы. Кто-то еще не пережил этот момент и злился. Каким образом это произошло, уже выясняют, но факт остался фактом. Ты украла мои способности. Я ничего не крала! Тут же возмутилась на такую формулировку. «Стащила и даже брови не повела. Никто ранее не мог даже прикоснуться к перстню душ, а ты просто взяла и забрала его. И ведь мертва была, как вообще умудрилась в бестелесном состоянии коснуться кольца». «Мертва? Я что, все же умерла?» «Я пришел на зов души, думая, что это один из сильных иных». но наткнулся на обычную душу человека. Это уже само по себе странно, но чтобы какой-то кусок эктоплазмы умудрился умыкнуть реликвию моего рода только силой воли, это просто немыслимо. Но суть не в этом. Он поднял ладонь, останавливая поток моей бранной речи, и продолжил. «Для выполнения своих обязанностей мне необходима сила». «Но она сейчас заключена в тебе». «И в чем заключается твоя сила?» Спросила, еле сдерживая раздражение. «Я слежу за равновесием в мире, выявляю иных, что вредят людям, и отправляю их на перерождение, либо уничтожая их души. В этом мне помогает особое видение. Ты наверняка заметила, что иные отличаются от людей». И еще бы не заметить, когда тебе в глаза лезет изобилие хвостов, рогов и крыльев. Тут даже слабоумный увидит разницу. А иные, навредившие людям, дополнительно имеют метки, что уродуют их облик. Подобные изъяны вижу только я и те, кто присягнул мне на верность и поклялся своей жизнью. Остальным никогда не заметить разницу между обычными нелюдями. с к в е р н е н н ы м и пояснил дракон, но я поняла не все. «Ты можешь передавать свою силу?» н н н «Не совсем. Я могу пробудить подобное зрение в служителях закона, если они принесут клятву и поделятся своей кровью. Однако отдать собственную силу не могу. Ты — исключение». Он впился в меня взглядом, заставляя чувствовать себя неуютно. — Что-то мне подсказывает, что это отрицательная характеристика. — И ты права. Теперь я беззащитен перед преступниками, а ты не способна не только распознать убийцу, но и себя спасти. Именно поэтому нас направили в следственный. Тебе необходимо научиться вычислять нарушителей ради своей и моей безопасности, — припечатал Блэк, серьезно подходя к разговору.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 Не его почерк. Я припомнила способ убийства других жертв, и меч никак не совпадал с ножом в сердце и грудью. Изрисованное символами призыва дьявола. Неважно, он это был или нет. Главное, что маньяк знает о м о е м прибытии. Если ему станет известно о нашей проблеме, он не уверенно ткнул пальцем по очереди в меня и себя. Нам конец. Разобраться со слепым жнецом и нерадивой журналисткой, что не осознает своей силы, проще простого. И тут картинка начала складываться. Первое. Я все-таки умерла в том переулке, и дракон действительно не мог мне помочь. Звонить в скорую было уже бесполезно. Второе. Я услышала чей-то зов и стянула у брюнета его перстень, а с ним и силу. В итоге воскресло, а он магически ослеп. Третье, теперь мы вместе будем развивать мои способности и искать маньяка, пока он первым не нашел нас и не пришил. Ходить поодиночке больше не вопрос моих видений и головной боли для дракона. Это вопрос нашей жизни и смерти. Невеселый расклад, зато какой материал для публикации?